Глава 18. Интеллектуальный выбор. Слово на свободе или гласность в резервации. Когда речь заходит о политическом режиме в современной России, у тех, кто пытается его как-то классифицировать, неизбежно возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, этот режим кажется, безусловно, авторитарным, репрессивным и даже тоталитарным. Власть тут несменяема, оппозиция лишена малейшего шанса победить с помощью выборов, ставших пустой формальностью, Любой гражданин может в любую минуту оказаться жертвой полицейского произвола, даже если он вообще не занимается политикой, а уж если занимается, то и подавно. Впрочем, обо всем этом можно было писать достаточно прямо и открыто в сети и даже в отдельных средствах массовой информации, доступ к которым относительно свободен. Власти можно было критиковать, можно было заниматься частными расследованиями, копаться в грязном богатстве высших государственных сановников и так далее. И, в общем-то, все это сходило с рук. Хотя отдельные эксцессы, стоившие жизни нескольким выдающимся журналистам, случались. Но они случаются и в других странах. В Словакии, в Болгарии, на Мальте, и это только в последние годы. Трудно не заметить, что до последнего времени возможность высказываться в путинской России оставалось больше, чем в СССР даже самых вегетарианских времен. Ни «Эхо Москвы», ни «Новая газета», ни «Дождь», ни относительно открытая сеть, ни многое-многое другое в СССР просто непредставимо. Лишь за мечту о чем-то подобном можно было получить немалый срок. Поэтому ныне многие говорили и писали о России как о достаточно свободной стране, или, по крайней мере, как о стране, в которой есть хотя бы свобода слова, насколько это было оправдано. Проблема в том, что свобода слова в точном смысле этого сочетания является высшим правовым и конституционным принципом, которому подчинено государство. Эта свобода гарантирована всей мощью гражданского общества и встроенного в него политического государства. В современной России такой свободы нет. Вместо нее есть пространство, пределы которого строго очерчены властью, на котором, с ее позволения и под ее бдительным присмотром, обитает туземец по имени Гласность. Этот музейный старик живет в отведенной на окраине полицейского государства резервации, развлекая столичных зевак и заезжих туристов. Жизнь в резервации целиком и полностью зависит от воли государства. Оно могло бы прикрыть ее полностью и в любой момент, но из-за каких-то своих внутренних соображений этого не делает. Видимо, вред от закрытия резервации, связанная с этим шумиха, необходимость развлекать зевак чем-то другим и так далее, пока превышает вред, наносимый режиму призрачной открытостью. Такое положение возникло не в один момент, а сложилось исторически под воздействием множества разнообразных и зачастую противоречивых факторов. Чтобы понять, как из этой ситуации выруливать и, главное, куда, необходимо хотя бы вкратце обрисовать эту эволюцию. В СССР общество было настолько закрытым, насколько это вообще возможно в практической жизни. Эта закрытость давала уникальные рычаги государственной пропаганде, помогавшей режиму контролировать сознание, а значит и поведение подавляющей части населения. В этом можно сказать одно из главных отличий тоталитарного режима от авторитарного. Первый полагается не только на полицейские репрессии, но и на активное программирование сознания и поведение людей с помощью мощнейшей пропагандистской машины. Таких условий и близко нет у нынешнего режима, и не думаю, что ему когда-нибудь удастся их создать. С середины 50-х, когда эпоха Большого террора миновала, основная нагрузка по поддержанию стабильности советского строя легла именно на пропагандистскую государственную машину. Репрессивный аппарат играл вспомогательную роль вычищая тех, кто по каким-то причинам оказался невосприимчив к пропаганде. Но таких оставалось сравнительно немного, поэтому не было нужды держать репрессивную машину в постоянно расчехленном состоянии. И она орудовала из-под тишка, периодически изымая желающих странного. А всю основную черновую работу выполняли мастера партийного слова. Усилиями глубоко эшелонированной, беспрецедентной по мощности пропагандистской машины население было прочно экранировано от сколь-нибудь правдивой информации о происходящем в стране и в мире. Это естественным образом сформировало основную линию фронта борьбы с режимом как внутри СССР, так и извне. Главным раздражителем для подавляющего большинства на исходе лет советской власти были не репрессивные органы, не милиция с КГБ, подавляющее большинство обывателей с ними прямую не сталкивались, а именно партийные пропагандисты, рассказывающие народу о том, что сплошь и рядом расходилось с его эмпирическим опытом. Логическое следствие такого положения вещей не заставило себя долго ждать. Когда к власти в СССР пришел Горбачев, чуть ли не главным консенсусным требованием и верхов, и низов стало требование правды. Отвечая на этот четкий и ясно выраженный политический запрос, горбачевское руководство выдвинуло лозунг гласности. Безусловно, гласность была чисто советским эвфемизмом, отражавшим смутное и мифологизированное представление советско-партийной элиты о связанном комплексе таких либеральных ценностей, как свобода слова, свобода печати, открытость и так далее. Да, это была крайне непоследовательная, ограниченная и внутренне противоречивая идеологическая конструкция. Но вместе с тем надо понимать, что это была самая фундаментальная, самая первая и потому самая жесткая парадигма перестройки. Это был хребет, на который потом нанизали все остальное. Гласность психологически с самого начала и до сих пор воспринимается как главное достижение Горбачевской революции. В ней виделся концентрированный ответ на советский тоталитаризм, каким его запомнили последние советские поколения. И именно поэтому, когда режим начал наступление на демократию и все достижения Горбачевско-Ельцинской революции были подвергнуты астракизму, Гласность оказалась последним непотопляемым оплотом коммунистического либерализма. Это создает у многих людей иллюзию, что в России сохраняется какая-никакая свобода слова. В действительности все оказалось гораздо сложнее. Никакой свободы слова в России не было и до войны. Но авторитарный и даже неототалитарный, по своей природе, режим, до определенной степени научился сосуществовать с остатками горбачевской гласности не без некоторой выгоды для себя. Конечно, начало войны и переход режима в состояние тоталитарной мобилизации не могли не сказаться и на этой сфере. Все влиятельные независимые и полунезависимые СМИ, журналисты, блогеры подверглись беспрецедентному давлению, в результате которого были вынуждены или прекратить свою деятельность, или уезжать из страны, или идти на службу режиму. Однако это финальная стадия развития диктатуры. Нам же надо понять, как не допустить начала этой эволюции. Чтобы правильно выстроить стратегию демократизации российского общества на будущее, нам необходимо понять тайну странного и отчасти противоестественного сосуществования этих двух взаимоисключающих начал общественной жизни – начало правды и начало лжи. В основе этого феномена способность режима удерживать командные информационные высоты началось с концентрации основных информационных каналов в руках государства и аффилированных с государством лиц и структур. Вехи движения в этом направлении – разгром старого НТВ и восстановление полного контроля администрации президента над Первым каналом, который остался общественным лишь на бумаге. На сегодняшний день информационный рынок является одним из наиболее монополизированных в России. При этом государство прямо или косвенно владеет не только проправительственными средствами массовой информации, но и даже большинством СМИ, считающихся оппозиционными. Экспансия государства не ограничилась рынком классических СМИ. По мере роста влияния интернета, государство через своих агентов пришло и туда. Важнейшим рубежом здесь стало приобретение контроля над крупнейшей в России социальной сетью ВКонтакте. Но и помимо этого, в различные интернет-проекты через многочисленных посредников-подрядчиков закачиваются колоссальные бюджетные средства. Несмотря на широко распространенное мнение об оппозиционности режиму российского сегмента интернета, в действительности и здесь государство занимает доминирующее положение. Однако еще важнее не количественные, а качественные показатели. Важно не только то, какими ресурсами в информационной сфере располагает государство, но и то, каким образом оно их использует. Итогом многолетних и непрерывных усилий Кремля стало создание в России, так сказать, доминирующего информационного потока. Это метод крайне агрессивного, тотального распространения информации, имитирующий перманентную информационную войну. Генератор такого доминирующего информационного потока находится в Кремле, а приводные ремни — тьма кремлевских агентов, контролирующих конкретные информационные ресурсы, причем сразу на нескольких уровнях. Это предельно сложная система, включающая в себя разветвленную и децентрализованную сеть ThinkTanks — аналитические фабрики, наполняющие поток идеями. Тут есть свои многочисленные и в основном аутсорсинговые производственные мощности, свои звезды и свое пушечное мясо. Эта система устроена гораздо тоньше и изощреннее, чем силовой репрессивный блок, и это не мудрено. До последнего времени она играла ключевую роль в стабилизации режима. Именно наличие этого мощного контролируемого государством информационного потока позволяло режиму сохранять рядом в резервации слабый и ограниченный альтернативный информационный ручей, шум которого был почти не слышен массам, поскольку его заглушал рев потока. При этом позволяя гласности резвиться в информационной песочнице, режим строго дозировал базар и выверял степень дозволенного чуть ли не на аптекарских весах. Для этого ему и нужен косвенный контроль над оппозиционными СМИ, который он неуклонно наращивает. Любая попытка выйти за пределы песочницы приводила к скандалам и грубому одергиванию. Но любая сложная система довольно хрупкая. То, что хорошо работает на малых оборотах протеста, начинает сбоить и вибрировать на больших. При возрастании политических нагрузок на систему становится все сложнее генерировать поток нужной мощности. Да и помехи, создаваемые альтернативными информационными течениями, локализованными в резервации, становятся все ощутимее и все опаснее для системы. В результате ей пришлось поменять схему и превратить доминирующий поток в тотальный. Это означало конец эпохи обрезанной постмодернистской гласности и возврат к цельному и простому советскому образцу. Гласность весьма уязвима по самой своей природе, вторичной, производной от власти. Начиная с 99-го года, то есть в течение всего периода посткоммунистической реакции, мы были свидетелями наступления режима на гласность, ограничения ее пространства, и прямого, и косвенного. Угроза полного отказа от гласности все время оставалась актуальной. И когда режим на это решился, ему никто и ничто не смогли помешать. Другое дело, что это вызывает неприятные и необратимые последствия не только для общества, но и для самого режима, которые не столько замедлят, сколько ускорят его конец. Казалось бы, тогда и черт с ними, пусть завинчивают. Но вопрос стоит не столько о моменте, когда под откос пойдет этот режим, сколько о том, что придет ему на смену. И вот здесь, безусловно, защита любой гласности имеет огромное значение для демократического движения. Как бы призрачно ни была правда, загнанная в резервацию, она лучше, чем гуляющая на свободе ложь. За каждое слово правды надо бороться. Надо сопротивляться любой попытке режима окончательно избавиться от гласности. Надо всем миром помогать журналистам и изданиям, продолжающим героически противостоять тоталитаризму, пусть теперь в основном из-за рубежа. Но стратегически цель не в этом. Нам надо стремиться не к полному восстановлению гласности, а к созданию твердых конституционных гарантий свободы слова. Необходим качественный скачок в политике открытости. Подчеркну, что простого возврата назад, во времена Яковлевского коммерсанта или малашенковского НТВ, уже мало. То, что было хорошо для юного постсоветского общества, не подходит обществу, накопившему большой и неоднозначный опыт борьбы за демократию. Горбачевская гласность, даже без путинского обрезания, это уже не тот идеал, к которому надо стремиться. Мы должны идти дальше, к полноценному, свободному и открытому информационному рынку, регулируемому четкими правовыми законами. Только наличие такого рынка с подлинной конкуренцией может быть настоящей гарантией реализации права на свободу слова. Безусловно, свободная рыночная среда, разрешая одни проблемы, создает другие и поэтому есть немало сложных вопросов, на которые обществу придется подыскивать подходящие ответы. Но это не меняет моего отношения к выбору стратегического направления. Конкуренция и рынок должны обеспечить обществу настоящую открытость. Конечно, в некотором смысле свобода слова может быть обеспечена только нормальным функционированием всей демократической политической системы, с эффективным разделением властей, работающим правосудием и так далее а еще глубже — с готовностью общества в целом отстаивать эту свободу с оружием в руках. Если свобода слова — это политическая валюта, то ее обеспечением является вся демократическая инфраструктура общества. Но помимо этих общих гарантий имеются и специфические меры, в том числе институциональные, без которых никакая свобода слова не может существовать. Среди этих специфических мер есть как экономические, так и политические. И те, и другие помогают достигнуть одной главной цели. Не просто лишить государства возможности ограничивать свободу слова, а лишить его еще и возможности индуцировать тот самый доминирующий информационный поток, благодаря которому режиму удается управлять массами с помощью лжи, несмотря на сохранение встроенных в систему островов свободы. Демократическое движение должно крепко усвоить опыт посткоммунистического неототалитаризма, чтобы не повторять ошибок впредь. Начну с мер экономического характера. Главная беда российской прессы, как это ни парадоксально, вовсе не цензура, а бедность. Последние два десятилетия основным в борьбе за свободу слова был не политический фронт, как многие считают, а экономический. В посткоммунистической России никогда не было по-настоящему экономически независимых СМИ. Но до дефолта 1998 -го года у СМИ сохранялась некоторая свобода маневра, свобода выбора от кого зависеть, и в этом была своя специфическая свобода. А затем начался процесс тотального огосударствления СМИ. И где-то к 2006-2008 годам их единственным донором стало государство, прямо или косвенно. Именно тогда по свободе прессы и, соответственно, по свободе слова, был нанесен самый главный и самый страшный удар, от которого они так никогда уже и не оправились. Вместо того, чтобы оказать независимым СМИ системную и прозрачную поддержку и помочь им выйти из затруднений, правительство воспользовалось ситуацией и провело масштабную косвенную национализацию независимых медиа, сменив прежних собственников зачастую путем рейдерских захватов и уголовно-правового давления. Добыча была подвешена между различными госкомпаниями и аффилированными с режимом финансово-промышленными группами. И со временем государство как собственник или как спонсор получило косвенный контроль над всеми сколь-нибудь значимыми информационными ресурсами. Картина виделась еще более безрассудной, если переключить внимание с грандов медийного рынка на провинциальную прессу, пребывающую в совсем уж бедственном положении. На первый взгляд, идеальным решением проблемы могло бы стать создание нормальной рыночной среды для работы медиа как в онлайне, так и в оффлайне где государство выступает исключительно в роли беспристрастного арбитра и регулятора. Но, к сожалению, как показывает мировая практика, сегодня такая модель не работает почти нигде. Все больше СМИ либо являются датируемым вспомогательным бизнесом, либо существуют на спонсорские взносы, которые делаются исходя из самых разных мотивов, в том числе политических. Точно так же лишь немногие страны могут обойтись без средств массовой информации, субсидируемых из бюджета и Россия еще долго не будет входить в число этих стран. Поэтому для нас актуально, как именно организовано субсидирование СМИ из бюджетных средств, и как именно организовано управление СМИ, субсидируемых из бюджетных средств. Ответив последовательно на эти два вопроса, мы во многом решим задачу нейтрализации тоталитарных притязаний государства на формирование описанного выше доминирующего информационного потока. Если бюджетная поддержка медиа нужна и неизбежна, то надо добиться того, чтобы она была прозрачной, и чтобы ни отдельные чиновники, ни вся их корпорация не могли быть бенефициарами этого субсидирования. Или, проще говоря, не могли бы за каждый скормленный прессе витамин требовать массу мелких услуг. Все, что делает государство в информационной сфере, должно делаться в интересах общества и под контролем общества, а не в интересах чиновничества и под контролем чиновников. Распределение бюджетных фондов для поддержки медиа должно быть открытым, политически нейтральным и проходить на конкурсных началах силами представителей общественности. Необходимо законодательно запретить любое скрытое финансирование государством медийных проектов, наподобие знаменитой фабрики троллей, и положить конец эпохе спецжурналистики за государственный счет. Если удастся стабилизировать информационный рынок и создать условия для свободного возникновения разнообразных СМИ, которые будут функционировать либо на собственной ресурсной базе, то есть быть экономически состоятельными, либо при государственной поддержке на прозрачных условиях под контролем общества, то тогда можно сосредоточиться на второй стороне проблемы — политических гарантиях независимости СМИ. Ибо государство, помимо того, что закабалило медиарынок, еще и прямо вторгается в информационное пространство активно злоупотребляя своим положением и ресурсами, в данном случае не столько экономическими, сколько административными. Если вдуматься, в нашем распоряжении довольно ограниченный набор инструментов, при помощи которых можно эффективно бороться с госпропагандой, не препятствуя существованию свободы слова в России. По сути, государство выступает по отношению к медиарынку в двойном качестве, как регулятор, устанавливающий правила игры, и как сам игрок. Чего мы хотим от государства, как от регулятора, понятно. Усилий по формированию добросовестной конкурентной среды и гарантий каждому свободы слова. Но чего мы хотим от государства, как от игрока? На этот вопрос ответить чуть сложнее. Государство, будучи учредителем ряда СМИ, автоматически получает естественные возможности влияния на их политику. Но государство — особый собственник. По сути, это мы. Государство распоряжается не своими, а коллективными деньгами. Как быть? Выход давно найден в странах с развитой демократической системой. Информационные ресурсы, созданные государством или с его помощью, передаются в доверительное управление представителям гражданского общества. Государственным телевидением и другими аффилированными с государством информационными институтами руководят трасты или общественные советы, формируемые непосредственно представителями гражданского общества и государство по закону не может влиять на их состав. А на практике эта возможность ему всячески ограничивается. Процедура формирования советов делается максимально прозрачной, обеспечивающей независимый от власти и уважаемый обществом состав. Нарушения же, сговор, давление переносятся в сферу обычного криминала. Деятельность этих институтов регулируется специальными уставами, правилами исключающими саму возможность законного превращения этих ресурсов в инструменты манипулирования общественным мнением в интересах отдельных групп и лиц. И последнее, по очередности, но не по значению. Свобода слова и открытость общества были и остаются важнейшим измерением демократии, ее соединительной тканью. Их защита от покушений всякого рода охранителей чего бы то ни было — важнейшая задача демократического движения. Но свободой слова умеют изощренно пользоваться и те, чей целью является уничтожение всякой свободы. Велик соблазн им этой свободы не давать. Тонкость защиты свободы слова состоит в том, что в этой борьбе легче, чем где-либо, выплеснуть воду вместе с ребенком. Ведь можно устроить такую борьбу с госпропагандой или каким-либо иным злом, что мало не покажется никому. И на месте отвратительной пропаганды появится еще более отвратительная контрпропаганда. Как это ни противно, но надо признать, что свобода есть у любого слова. К попыткам ввести ограничения на то, что можно и чего нельзя говорить, писать, показывать, транслировать и так далее, надо относиться очень осторожно. Хочешь запретить какое-нибудь одно единственное слово, и вскоре с удивлением обнаруживаешь, что под запретом оказался весь толковый словарь. Моя личная позиция. Все сомнения здесь, как и в уголовном праве в пользу обвиняемого, должны разрешаться в пользу свободы слова. Лучше пусть кто-то сможет сказать что-то гадкое, чем кто-то будет лишен возможности узнать что-то важное и необходимое. Приоритет свободы над охранительными мерами — вот главный принцип, которого стоит придерживаться, чтобы не сбиться с курса. Убежден, например, скучнейший человеконенавистнический «Майнкамф» и фейковые протоколы сионских мудрецов Точно так же, как секретные приложения к соглашению между Гитлером и сталиным должны быть открыты для любого интересующегося, а не становиться неким тайным знанием. Этот принцип часто бывает сложно реализовать на практике, даже чисто психологически. Но надо учиться и находить другие, не только запретительные методы подавлять проявления экстремизма всех сортов. Мы должны научиться жить в мире, где все время приходится сосуществовать с чем-то, что лично для нас может быть неприемлемым. Но лишь такой мир по-настоящему стабильный и комфортный.